Глава двадцать пятая. Джилл. С Майклом мы так и не поговорили. Он хотел, а я не смогла. Возможно, это глупо и крайне нелогично, но я не знаю, как вести себя в случае измены. Даже если этой измены не было, осадок остался. Я уверена, что Мишель была в комнате не впервые. Что они там делали? Может, мне лучше вообще этого не знать. Остаток дня я провела вне особняка, как неприкаянная ходила по зеленой лужайке, а потом пришел Майкл и забрал меня. Мы отправились на взлетную площадку. Взлетели раньше, чем планировалось изначально. Думаю, это от того, что я сказала Майклу, что в кортрак мне максимально не комфортно. Я ни на секунду не могу расслабиться, а взгляд постоянно направляется в сторону статуи. Лето ли мы не так долго, но всё же солнце уже зашло за горизонт. Оказавшись в Хелл, я отправилась в комнату, которую занимала ещё будучи ребёнком. Я не пошла к Майклу в ангар и спиной чувствовала его взгляд, провожающий меня. Я испытывала стыд. Мне было безумно стыдно от того, что я не ответила на его слова. Ведь Майкл напрямую сказал мне, что я для него на первом месте. Я, он, семья. Я отерапела от этих слов, хотя ждала их очень давно. Мы поговорим, обязательно, но это будет завтра. И, кажется, я решила для себя, что не хочу знать, что было у него с Мишель. Не хочу причинять себе новую боль. Её и так в последнее время было достаточно. Оказавшись в комнате, я быстро помылась и переоделась в пижаму. Пижама настолько привычная и непривычная вещь. Дверь распахивается, ударяется о стену. На пороге стоит Кейт с костылём. Боже, какая же ты сучка. Ты ведь даже не можешь догадаться, как я вынесла мозг Джеку, убеждая его, что ты здесь и нуждаешься в помощи. А ты, значит, где-то там носишься и, скорее всего, даже не думаешь обо мне. А ты мне сейчас так нужна. Боже, моя дорогая Кетлин. Подхожу и обнимаю подругу. Она обнимает меня в ответ. Костыль падает, а я слышу тихое сожалею. Когда я уже перестану слышать это слово? Когда-нибудь я буду счастлива. Как видишь, со мной всё в порядке, успокаиваю её я. Отстраняюсь, но поддерживаю Кейт за руку. Она вглядывается в моё лицо и благоговейно шепчет: "Твои глаза, они бомбезные. Спасибо за это, мутантам". Садимся на кровать, и я снова обнимаю Кейт. Как же я скучала. Мне её не хватало, катастрофически. Ты что, теперь мутантка? спрашивает подруга. Что-то вроде этого. Ты откуда узнала? Майкл уже прилетал сюда и кое-что рассказал Джеку. Мужчины болтливые, не меньше нас. Кейт прыскает от смеха, но тут же останавливает себя. Но мне известны только крохи информации. Как всё это работает? Тебе угрожает какая-то опасность? Что с этим делать? Как ты себя чувствуешь? Что там с Майклом переспали уже? Что будем делать дальше? Вернёшься ли ты в крест? Не могу сдержать смеха. Кейт такая Кейт. Боже, Кейт, прекрати. Я уже забыла половину вопросов, что ты задала. Кейт улыбается. Её глаза сияют. Думаю, как и мои. Рассказываю подруге всё, что было со мной с момента нашего расставания. Она внимательно слушает и изредка задаёт уточняющие вопросы. Рассказываю о тонкой ниточке, которая связывает меня и мутантов. Они всегда знают, где я и в опасности ли нахожусь. Именно они помогли мне сбежать от Грира. Мутанты напали на город, а я под шумок слиняла. Мне нужно питаться, имя, иначе я скорее всего умру. По поводу Майкла пока не хочу говорить. Но сообщаю обо всём, что касается мутантов и Иракса. Заканчиваю монолог. Кейт молчит. Моргает, ещё немного молчит, моргает. Ничего непонятно, в итоге говорит она. Ты их что, делаешь, ешь? Да. Фу, меня сейчас тошнит. Но они не слушаются тебя. Самое удивительное, что они слушают меня. Да, это что-то вроде интуитивного посыла. Когда я была обессилена и практически умирала, я молила мутанта о помощи, и он помог мне. Понимаешь? Нет, я переживаю за твоё психологическое состояние. Я могу ими управлять. Я могу приказать им сделать что угодно. Нужно только немного постараться. Ракс научил меня Это тот чувак, с которым ты разговариваешь, когда никто не видит? Ракс фыркает и закатывает глаза, бьёт тебя ладонью по лицу и говорит, что я не умею выбирать друзей. Ну, я не всегда разговариваю с ним вслух. А сейчас он тут. Кейт смотрит по сторонам. Ракс ещё раз закатывает глаза и уходит в темноту. Я улыбаюсь. Он всегда со мной. Он это и есть я, часть меня. Ладно, что-то я допоняла. Благодаря раксу ты можешь становиться сильнее. Допустим, и у тебя есть армия мутантов. Ты можешь управлять ими силой мысли. Вроде неплохо. Не может быть всё так идеально. Побочный эффект? Может, сыпь какая-то, аллергия? Чтобы жить и быть сильной, мне приходится раз в 2 недели есть мясо мутанта. Повторяюсь я. Кейт скакивает с кровати и прыгая на одной ноге неуклюже несётся в ванную. Звуки рвоты сотрясают стены. Я уже и забыла, насколько это отвратительно звучит. В ванной наступает тишина. Поднимаю костыль и подхожу к двери. Я тут немного, кричит Кейт. Мимо, в общем. Звук льющейся воды сходит на нет, и в комнате снова появляется Кейт. Прости. Говорю я, я уже и забыла, насколько это отвратительно звучит. Дело не в этом, безумно серьезно, говорит подруга. Вовсе не в этом. Это, конечно, противно, но проблема в другом. Мы молча смотрим друг на друга, и Кейт поднимает руку и опускает ее на живот. Это настолько нежный и пугающий жест, что я не мею. Я беременна. Тихо-тихо произносит она. Вот это да. Шок. Как минимум двойной шок. Как отреагировал убийца, спрашиваю я. Кейт отводит взгляд в сторону. Он не знает. Почему? Подруга возвращает взгляд на меня. Потому что я не собираюсь рожать этого ребёнка. Этого и любого другого. Мир слишком жесток, а я не враг своим детям. Да и какая я из меня мать? Никакая. Я обесбашенная, несерьёзная. Я не смогу вырастить этого ребёнка достойно. Да и с Джеком мы вместе всего ничего. Что, если ему это вообще не надо? Он, конечно, классный, но нет. Жестоко. Ты ведь ему даже выбора не даёшь. Я не хочу. В глазах Кейт стоят непролитые слёзы. Я не хочу. Подхожу к подруге и обнимаю её. Обнимаю крепко, но бережно. Раньше, когда мы обе были в подземелье, у нас уже заходил разговор о детях. И тогда Кейт была так же категорична, как и сейчас. В какой-то степени я её понимаю. Дети в таком мире это очень страшно. Но ведь решили наши родители так, как сейчас решила Кейт, то и нас вовсе бы не было. Но убийца тоже имеет право голоса. Ты должна хотя бы услышать его слово. Кейт отрицательно качает головой. В любом случае, я на твоей стороне, напоминаю ей я. Спасибо. Мы проговорили в течение нескольких часов. Кейт рассказала об их суицидальных отношениях. Она в шоке, что такие мужчины вообще существуют. Я рассказала о том, как погиб папа. Мы плакали. Успокоившись, я рассказала о Мишель и о том, что скорее всего у неё и Майкла что-то было. Кейт пообещала Майклу кастрацию через повешение, но если серьёзно, то она не верит, что Майкл бы повёлся на Мишель, тем более после того, как у нас с ним была близость. Об этом я тоже рассказала. Как и о том замечательном вечере в Кортрик, а про прогулки, которая, кажется, была в другой жизни и вообще произошла не со мной. Мы говорили долго и обо всём. Кейт снова работает в библиотеке, но на этот раз она получает зарплату. Она живёт отдельно от убийцы, всё из-за того, чтобы он не видел её утренние беседы с стазиком. Итог разговора заключался в том, что я должна прояснить отношения с Майклом. Я согласилась. А вот Кейт категорично отказалась рассказать убийце о ребёнке. Через 2 дня она от него избавится. И точка. Больше об этом она разговаривать не желает. Мы уснули ближе к рассвету, а проснулась я, когда в дверь моей комнаты постучал Ральф. Тот самый Ральф, которого мы с Кейт усыпили с помощью носка.